Мир. Она не могла забеременеть ни сама, ни с помощью ЭКО. Ее силы и терпение были на исходе. Всевозможные попытки не приводили к желаемому результату. Когда муж предложил усыновить чужого ребенка, сначала она испытала отторжение, потому что хотела растить того, кого выносила и родила сама. Но потом осознала, что усыновление — ее последний шанс стать матерью. Время, увы, не останавливается и не идет обратно. У нее уже не было времени и сил на новые попытки. Когда она переступила порог детского дома, ее сердце сжалось от несправедливости. Почему кто-то живет в бесполезных попытках забеременеть, а у кого-то получается с первого раза, но ему этот ребенок не нужен? Она смотрела на детей, а по ее щекам скатывались слезы. Она не понимала, как женщина может оставить того, кого почти год своей жизни носила под сердцем. У нас детки от года и до четырех, Младшие еще находятся в доме малютки. Деткам после четырех лет сложнее найти семью, рассказывала заведующая детским домом, проводя пару по коридору. Вы, наверное, хотите ребенка помладше? У нас нет критериев помладше или постарше, так же, как нет пожеланий по внешности, ответил мужчина. Мы заберем с собой того, кто сам выберет нас, добавила женщина. В конце коридора она заметила рыжеволосого мальчика с выразительными голубыми глазами. Эти глаза смотрели прямо в душу. Женщина остановилась, вцепившись в ладонь мужа. «Я себя хорошо вел. Это за мной пришли мама и папа?» Его звонкий голос громким эхом раздался по всему коридору. «Извините». Не глядя на пару, сказала заведующая и подошла к мальчику. «Почему ты не спишь? Сейчас тихий час». «Мне приснилась мама». Он смотрел поверх головы заведующей прямо на женщину. Она вытерла сбегающие слезы, отпустила руку мужа и подошла к мальчику. «Привет. Как тебя зовут?» «Мир. А вы кто?» «Твоя мама», — улыбнулась она. Мир хорошо учился в школе, сдал все экзамены и поступил на бюджет в один из лучших медицинских университетов Северной столицы. Закончил его с отличием и был принят на практику в хорошую частную клинику. Он не просился в клинику к отцу чтобы доказать и ему и себе что самостоятельно может добиться достойного положения без помощи уважаемого в медицинских кругах отца все свое время мир посвящал учебе и практике не растрачиваясь на свидания и знакомства с девушками он мечтал встретить ту самую связь которой почувствует едва взглянув в ее глаза но мечтал об этом отдаленно не ставил это своей первостепенной целью как будто чувствовал одну важную истину. Всему свое время. «Своего человека, как и родителей, нужно заслужить», — думал он. Ангелина стала его первой пациенткой на практике, которую перевели в психиатрическое отделение после аварии, где погибли ее муж и сын. Она провела в коме 39 дней. Проснулась на сороковой день без воспоминания о смерти любимых. Ей поставили диагноз «диссоциативная амнезия». Разобраться в данном случае Миру должен был помогать более опытный коллега, но почему-то тот постоянно находил другие дела и отправлял Мира к пациентке одного. Не только врачебный интерес питал Мир к Ангелине. Он как будто знал ее очень давно, угадывал движения и слова. Он не понимал того магнетизма, который притягивал его к ней. Когда он смотрел в ее медовые глаза, подсознание шептало ему «ты заслужил ее». Разум не мог принять информацию, которую делилась с ним девушка, но сердце безоговорочно верило каждому ее слову. Она рассказывала ему о родственности душ, о своих прошлых реинкарнациях и об ошибке, что совершила ее душа 300 лет назад. Мир чувствовал. За все время, что он сталкивался с больными душами, ее душа — самая здоровая из всех. Он сказал ей однажды, что видел в ее глазах многовековую мудрость. Из всех ее просьб, самое необычное и трудное для него было привести к ней гипнолога. Девушка рассказала, что не может вспомнить свою первую жизнь. А там, уверяла она, все ответы на вопросы. Там начало. Через связи отца мир нашел женщину, которая практиковала методику квантовой лечебной гипнотической терапии. У него были сомнения, что это будет на пользу девушки и ее душе. Но он безоговорочно верил ее желаниям. А самое важное — хотел помочь ее душе выйти из глубокой темноты на свет. Наверное, в тот день в нем тоже зародилось желание вспомнить свои предыдущие реинкарнации. Ему одновременно было страшно, что ситуация обернется неблагоприятно и любопытно, сработает ли. Девушка была удивительно спокойна и уверена в правильности своих действий. Прежде чем последовать за голосом гипнолога, она подошла к миру и поцеловала его. В это мгновение он хотел прервать процесс и обнять, а потом выкрасть ее из этой темницы и оберегать, как самое дорогое сокровище. Она легла и закрыла глаза. А он присел рядом, накрыл ее ладонь своей. Он уже знал, что готов всегда держать ее за руку. «Расслабься», — велела гипнолог. Амир только больше напрягся. Он был ответственным за эту девушку. И ему казалось, что уже не первую реинкарнацию. Когда сеанс гипнота закончился... Мир пошел провожать женщину, задержав ее на несколько минут вопросом. «Как думаете, все могут вспомнить свои прошлые жизни с помощью гипноза? Не узнаешь наверняка, пока не попробуешь». Ему было страшно, но он не мог понять, чего боится больше. Что не получится, или что получится, и он вспомнит себя в других воплощениях. Мир вернулся к Ангелине, когда дверь закрылась за его спиной, Он посмотрел ей в глаза в надежде прочитать там ответы, прежде чем отправиться в путешествие по своим прошлым жизням. «Я все расскажу тебе», — пообещала Ангелина. «Только вытащи меня в кофейню, где делает тот самый вкусный кофе». Он закатил глаза. Впервые за долгие годы она оказалась вне стен лечебницы. В другом случае это могло бы считаться прорывом в лечении. Она сама попросила об этом, хотя раньше отказывалась покидать свою палату даже для прогулки в больничном парке. Мир смотрел на нее, пытаясь угадать ее мысли по языку тела. Ангелина прятала ладони в длинных рукавах свитера, как будто кутаясь с нем от внешнего мира. «Неуютно», — предположил он. «Я чувствую себя уязвимо». Он дотянулся до ее ладони. Хотел убедиться, что она не замерзла. «Если хочешь, мы можем вернуться». «Только не сейчас», — перебила его Ангелина. Им принесли кофе. Я отказалась от посещений матери и свекрови, потому что слышу их мысли, пропитанные скорбью и болью. Они жалеют меня, и эта жалость не помогает мне справиться с чувством вины, а усугубляет ее. Мир решил, что будет слушать ее безэмоционально, с холодной головой. Он убедил себя, что перед ним обычная пациентка, которую он должен выслушать. Он очень надеялся, что ему удастся продержаться до конца разговора в выбранной роли. «Есть причина, по которой я не слышу твои мысли. И если ты не поймешь ее сам в конце моего рассказа, я объясню». Он кивнул. Молчал, потому что горло подкатил тяжелый ком. «Это моя четвертая жизнь». Мир склонил голову набок, бок, сфокусировав взгляд на ее ключицах, которые выглядывали из-под глубокого выреза свитера. «Впервые я совершил ошибку, за которую до сих пор расплачиваюсь». Он на секунду прикрыл глаза но быстро вернул контроль над эмоциями, которые норовили вырваться из груди. Когда Ангелина рассказывала про свои предыдущие реинкарнации, Миру казалось, что он тоже все помнит вместе с ней. Он не проронил ни слова. Она сделала глоток кофе, который давно уже остыл. Потом продолжила. «Во всей своей жизни я встречала человека, который перерождался вместе со мной нашей любовью». «Твой муж тоже был тем человеком?» — тихо спросил Мир. Он признался себе, что ревнует, встряхнул головой и посмотрел прямо в глаза Ангелине. «О, в этой жизни вселенная играет по-крупному. Наверное, закажу еще кофе», — предложил Мир. «Так бывает», — продолжила Ангелина, когда официант отошел, «что душа выбирает разделиться, и в одной жизни реинкарнировалась в два тела. То есть...» «Муж был моей родственной душой». Мир кивнул. «Но не только он». В эту минуту Мир понял, что уже знает все, что она скажет дальше. Я могу услышать мысли всех, кроме мыслей своей родственной души. «Может быть, вы хотите что-нибудь? Кофе?» Официант перебил их разговор, поставив на столик две чашки. Ангелина и Мир синхронно отрицательно помотали головой. Когда официант удалился от столика, Мир прошептал. «Когда ты это поняла?» «Как только ты переступил порог моей палаты...» Он заметил слезы на ее щеках, но поборол в себе желание вытереть их. Тот женатый мужчина из первой жизни тоже был твоей родственной душой. Мир накрыла донь Ангелины своей. Она кивнула, вытирая слезы свободной рукой. Почему то ничего не сказала ему? Он же тоже любил тебя, верно? Ангелина снова кивнула. Если в учебниках по истории не врали, то в период с 1700 по 1917 год Основной причиной, по которой церковь допускала развод, было прелюбодеяние. Предположил Мир. «Я не знал об этом тогда. Мне было всего восемнадцать. Я читала только зарубежные романы о любви». «То есть?» — продолжал рассуждать Мир. «Если бы об измене твоего возлюбленного стало известно, его бы развели с женой?» «Наверное», — она пожала плечами. «А что стало с ним после твоей смерти?» «Я не знаю». В эту минуту желание прогуляться по своим предыдущим реинкарнациям максимально укрепилось в нем. Он вздохнул, посмотрев в глаза Ангелины. Там по-прежнему стояли слезы, но она улыбалась. Эта улыбка была обескураженной, смелой. Мир знал, что так улыбаются люди, которые открывают душу другому человеку, но не знают, какая будет реакция. «Ни в коем случае не подумай, что я осуждаю тебя», выдохнул Мир, «или твою душу». «Но мне все равно непонятно, как ты решилась оставить того, кого действительно любила. Тебе было все равно, что он будет чувствовать после потери?» Она молчала. «Тебе пора вернуться». Мир кивнул официанту. Прежде чем набрать номер гипнолога и договориться о сеансе, Мир отвез Ангелину обратно в лечебницу. Зашел к ее психотерапевту и сказал, что она готова отправиться домой. «Я бы с радостью...» — улыбнулся тот на его уверенное. «Подпишите распоряжение». Только она сама не хочет уходить. Она не будет возражать, — уверенно ответил ему Мир. Когда он уезжал из лечебницы, надеялся, что Ангелина действительно не будет возражать. Он пообещал себе, как можно скорее приехать к ней и все объяснить. Он знал, что она подумает. Увидел это в ее глазах, когда обернулся за несколько секунд до закрытия двери в ее палату. Мир хотел вернуться и прижать ее к себе, дать понять, что не оставит ее больше что бы он там не вспомнил после гипноза. Но он решил сначала посмотреть на свои ошибки, чтобы больше не совершать их.